84. В чём же заключается сущность преодоления? Очевидно, в том, чтобы огонь внутренний оказался сильнее энергии внешних или огней высших низших, если это касается самого микрокосма человеческого. Нужно научиться огни духа напрягать так, чтобы они всегда были мощнее энергии противоборствующих. всякое действие по закону обязательно вызывает противодействие. Успех зависит от того, чтобы действие оказалось достаточно сильным для преодоления сопротивления. Вождь прирождённый всегда сильнее тех, кого он ведёт. Право истинного водительства называется правом космическим. Нагнетение огней для действия в нужный момент даётся лишь опытом и требует большого искусства. Нагнетение огней требует своей измеримости, иначе неизбежать расточений. И энергия спокойствия сохраняется и в действии, и в покое. Недопустимо беспокойство в покое и беспокойство в действии. Тайну спокойствия в действии надо понять. Не владеющий собой не может мечтать о власти над обстоятельствами, даже мечтать не может. Снова приходим к необходимости умения владеть всеми своими чувствами. Никакие усилия в этом направлении не останутся беспомощными и излишними. Самый малейший опыт, и тот даст следствии нужное. Искусство управлять и владеть энергиями своего микрокосма самое тонкое и самое нужное. Поймем это широко. В музыканте, художнике, скульпторе Искусники, ремесленники, в хорошем стрелке во всем и во всех видим это умение распоряжаться своей энергией, доведенной до начальной степени свершенства. Лучшие качества лучшей работы имеют то же значение. Хорошо быть мастером своего дела. Хорошо быть мастером всякого дела. Хорошо быть искусным умельцем. Назначение человека — через посредство центров своих овладеть высшими энергиями для применения в жизнь. Высшее достигается через земное. Потому благотворен труд, вызывающий благое напряжение энергии. Труд проклинаемый является проклятием. Но труд радостный и совершаемый в равновесии, гармонии, каков бы он ни был, будет благословенным. Цель труда утвердить овладение энергиями, находящимися в распоряжении человеческого аппарата и подчиненной его воле. Труд есть основа жизни и преуспеяния духа. Труд есть условие, при котором происходит то или иное напряжение энергии человеческого организма, регулируемые волей. Утверждаю полезность труда, и особенно творческого. Спокойствие, напряжение делают труд светоносным и благочестивым. Уберегитесь от уже со труда отмнённого. Светил должен быть путь восходящего духа. Труд, творчество и искусство даются как пути воспитания духа. Труд для всех, творчество для всех и искусство для всех. Надо видеть и осознать пути нового мира.